Глава восьмая. Не один. Собственное убежище, в которое ни один чужак не сможет попасть, это, конечно, хорошо. Вот только сидеть в нем безвылазно целых два месяца я точно не собираюсь. Найти способ связаться с анатари. Вот моя первостепенная задача на ближайшее время. Я прилег на каменный пол пещеры, опёршись спиной о какой-то булыжник. Как и все в этом месте, он был аккуратный, чистый, без единого острого угла. А ведь из мебели-то здесь, пожалуй, ничего нет. Интересно, как Хваран обитал тут с минимумом комфорта? Или ему не хватало, как это говорится, перчиков в жизни? Впрочем, мне тоже не привыкать, в конце концов. Это всего лишь игра, так что любые ощущения, связанные с неудобствами, — всего лишь иллюзия. Итак, что мы имеем? Моя физическая оболочка по-прежнему в плену у пиратов. Но я виртуальный, относительно свободен. И даже вполне себе в безопасности. Но выйти мне все таки придется, В противном случае Анна Тари попросту не узнает об опасной затее собственного отца, а я этого допустить не могу. Не то чтобы меня волновали судьбы мира, Я уже привык, что эти переживания отнюдь не взаимны. Мне просто действительно очень дорога ненаследная принцесса Альдноа. А поэтому мне просто необходимо выбраться и дойти до этой злосчастной станции связи. И очень надеюсь, что она действительно находится там, где указал Колунчик. Конечно, выходить прямо сейчас — чистейшей воды самоубийство. Мой новый знакомый, оказавшийся натуральной свиньей, знает, что я планирую направиться именно туда и вполне вероятно, что сейчас он и его соратники обыскивают окрестности. Трюк с Акакем верхом на кабане был хорош своей неожиданностью, но сейчас хитрость, скорее всего, раскрыта. И глупо рассчитывать, что Калунчик уйдет в расстроенных чувствах, не пожелав отомстить. Значит, как минимум день мне не стоит даже носа показывать на поверхность. Но чем тогда, черт побери, заняться? Я даже в сеть не могу выйти, чтобы почитать о планете и ее жителях. А еще как бы для меня сейчас было полезно побольше узнать о древних? Сколько их? Где скрываются? Хоть какие-то зацепки?» Я устроился поудобнее, вытянулся и закрыл глаза. Тишина. Ни звука капающей воды, ни подозрительных шорохов. Почти как дома, то есть на моей яхте. Вспомнив о том, что Стертен находится в руках у пиратов, я заскрипел зубами от злости. «Кто-то сейчас трогает мои вещи», роется в шкафчиках и на камбузе, жрет мою еду, которую с таким мастерством готовил Хиба. При мыслях о зеленом гиганте вспомнились мне и слова робота. Когда ты покупал Хибу, то знал, что в Содружестве есть рабство. О чем я тогда только думал? Сбылась мечта среднестатистического гика. Космические корабли, живые инопланетяне, холодные красотки и... рабы. Хорошо еще, что наложниц себя тогда не прикупил. Тут я даже усмехнулся. А ведь правда же. Прилетел, считай, на первую попавшуюся планету, послушавшись Солонима, чуть не умер, сбежал на орбитальную станцию, пришел в себя и решил поиграть в Звездного Лорда. Почему я выбрал именно Хибу? Странно, но сейчас я уже не помню. Все происходило в режиме онлайн на каком-то популярном аукционе. Представителей его расы, кроме него самого, больше не было. Наверное, поэтому выбор мой пал на зеленого Великана. Остальные невольники были какими-то полузабитыми доходягами, а он единственный выделялся ростом и комплекцией. Ага, и стоил при этом почему-то дешевле процентов на 10 любого карлика, буквально дышащего ему в пупок. Я так, кстати, не узнал, почему. В тот момент меня это не особо интересовало, а потом, видимо, забыл. Или просто посчитал некорректным спрашивать у раба, почему он стоит так дешево. Проблем с Хибой не было. Прислужил он проворно и даже в какой-то мере ответственно. По факту, он легко мог меня придушить одной рукой, если бы успел. Но, по крайней мере, мог попытаться. Правда, и сам бы он был после этого не жилец. Ментальная привязка, если вдруг даже не убила бы его в процессе, то потом отправила бы к отцам со стопроцентной вероятностью. Да, наверное, Хиба боялся смертельного наказания. Но мне искренне хотелось думать, что он просто был порядочным. А еще... Я никогда ему ничего плохого не делал. «Всего лишь купил», — почему-то произнес я вслух. Начинаю разговаривать сам с собой от одиночества. Не рано ли? Открыв глаза, я увидел, что в пещере стало заметно светлее. Присмотревшись, я понял, в чем дело. Между стенами и потолком были аккуратно спрятаны узкие светло-синие лампы, которые активировались, пока я лежал и думал. До этого, когда я разговаривал с Хвараном, подземелье царил полумрак, рассеивавшийся зеленоватой подсветкой. Это я точно запомнил. И в чем смысл подобный, с позволения сказать, светом музыки? То зеленые лампы, то синие. Не просто же так это было придумано. «Эй!», -эй — задорно крикнул я в пустоту. «Есть тут то!» Разумеется, нет никого, — Одернул я сам себя. Это место выглядит как инстанс, но на самом деле просто обычное убежище. Да и Хворан сказал, что здесь я в безопасности. Или оказалось, что мне не послышалось. Кто-то снова отчетливо хрустнул, вернее, царапнул когтем по камню. И вот это мне уже не понравилось. Судя по всему, древний гамбунус использовал в качестве пристанища весьма своеобразное место, как минимум обитаемое. Не раздумывая ни секунды, я вскочил на ноги, одновременно призывая земляного элементаля и сфинцев. Один даст мне защиту, другие смогут задержать практически любого противника а остальные очки призыва можно будет потратить уже под конкретную ситуацию, используя наиболее эффективные в данных обстоятельствах фантомы. Итак, теперь я готов к визиту незваных гостей. Где же вы? А ну, выходите!» Снова кто-то чиркнул когтем по камню. Затем надолго повисла гнетущая тишина, нарушаемая только легким перестуком камней элементали. И когда я уже совсем был расслабился, из темного коридора внезапно раздался мерзкий смешок. Так, наверное, мог бы хихикать гном из дешевого ужастика. От неожиданности я дернулся, но тут же сам улыбнулся. Настолько нелепой была ситуация. Вот ведь странный тип этот хворан. Хоть бы предупредил о подобных эксцессах. Удержавшись от желания призвать огненного элементаля и залить коридор пламенем, я решил действовать осторожнее. Мало ли, быть может, невидимое существо мне вовсе не угрожает. Неизвестный снова хихикнул но даже не подумал выбираться из темноты. И вот теперь мое терпение все-таки лопнуло. Повинуясь моему приказу, пушистая бандар рванулась в коридор, откуда в следующую секунду раздался обиженный мяв. Не жалобный, не испуганный. В лезгливых руладах моих миньонов явно прослеживалась именно обида. А затем появился и сам возмутитель спокойствия. Надо было видеть эту картину. Рыжие, голосящие на разные лады сфинцы, задрав головы. Выбежали из темного коридора и сгрудились в мохнатую кучу. Все они неотрывно смотрели на потолок, по которому деловито ползла крыса переросток с длинной крокодильей мордой и целой батареей острых зубов. И когда это нелепое существо еще раз хихикнуло, я не выдержал и рассмеялся в голос. Охранный катрукс. Уровень 500. Когда-то катруксы использовались в каждом втором жилье на Габуне, как преданные домашние питомцы способные защитить хозяйское имущество и дать отпор грабителям. Сейчас они стали редкостью, а коллекционеры дают за таких любую запрошенную сумму. Я отозвал недовольных сфинцев и элементали, после чего вновь сел на пол, не отрывая взгляда от гостя, который оказался своего рода сторожевым псом. Катрукс уже привычно хихикнул и потопал по потолку в мою сторону, легко перешагнул на стену и спустился по ней, откровенно плюя на гравитацию. Подошел ко мне, понюхал, пощелкал зубами и отправился в дальний угол. Размером Катрукс был с небольшую собаку, но его пятисотый уровень внушал уважение. И вот опять-таки, почему этот чертов Хоран не предупредил меня об охранном питомце? Голубоватые лампы зажглись еще ярче, и пещеру буквально залило светом. Теперь я увидел, что она была не просто чистой, а идеально чистой. Габунусу явно было некуда себя деть, пока он ждал меня. Катрукс, помесь крысы и крокодила, потоптался в углу, затем с важным видом клубного охранника принялся патрулировать пещеру, вновь подошел ко мне, издал свой смешок и двинулся дальше, завершив инспекционный поход в том самом темном коридоре, откуда до этого появился. Я осмотрелся на тот случай, если что-то пропустил, пока освещение было слабым. Увы, ничего нового я не обнаружил. Пещера по-прежнему напоминала уголок «Минималиста», только вдоль одной стены протянулась довольно узкая лавка с лоскутными тряпками. Видимо, это должно было служить не виртуальной постелью. Что ж, и на том спасибо. Игровые часы не были отключены, так как не относились к социальным функциям. Поэтому я мог следить за временем. Оказывается, в раздумьях я провалялся несколько часов, и теперь на планету медленно опускался вечер. В голове мелькнула дерзкая мысль: может, выйти наружу и все таки попытаться дойти до торгового узла? По факту Мне бы только прорваться к станции связи, а там, после звонка о нотари, можно будет уже ни о чем не беспокоиться. Ни о местных бандах, ни о пиратах. Пусть хватает, как только ящерка узнает, что со мной, она меня моментально вытащит. Уж кому-кому, а ей на это точно хватит и сил, и связей. С другой стороны, я прекрасно осознавал возможные последствия моей безумной вылазки. Если меня убивают в обычной игре, я возрождаюсь через три часа и спокойно продолжаю приключения. Если же меня убивают, пока я у пиратов... Чёрт, как же я ненавижу бездействие!» Последующие несколько часов я монотонно бродил по пещере, периодически в нее заглядывал охранный Катрукс, похихикивал и уползал обратно во тьму. Я уже успел выстроить несколько безумных идей и тут же их развенчать, погрустить о былых временах и снова взять себя в руки. Да, я бывал в самых разных переделках. Несколько раз в моей жизни грозила реальная опасность, Но мое нынешнее вынужденное заточение напомнило мне о самом первом инциденте с инопланетчиками. Предложение Солнима, перелет на мирах, пытки и затем бесконечное сидение на орбите. Так, хватит. Сейчас же ложусь спать, пытаюсь хоть как-то восстановить свои силы и пробую выбраться на поверхность. Помню, я перелопатил огромное количество информации по поводу жизнедеятельности в G. Обычные игроки пачками ели стимуляторы чтобы как можно дольше не выходить из виртуальности. Каждая минута была дорога, особенно если речь шла о какой-нибудь крупной осаде или об ограниченном по времени инстанте. Но был и другой вариант, который использовался в том случае, когда любители G просто исследовали игровой мир, а в реальности у них не было никаких дел. Профессиональные игроки, которые месяцами не вылезали из капсул с питательным раствором, и спали прямо в игре. Ведь по факту все, что происходит с нами в реальности, отражается и на наших ощущениях в Вирте. Так что, когда игрок хотел спать, он либо выходил из игры и отправлялся на боковую, либо находил безопасное место, укладываясь прямо там. В Джи, конечно, всегда есть вероятность стать чьей-то жертвой, что становится все обиднее и обиднее с каждым уровнем. Но и отдыхаешь ты тут почему-то на порядок быстрее. Собственно, виртуальная недвижимость была в ходу и по этой причине тоже. Я даже усмехнулся. Мое тело у пиратов но при этом находится в относительной безопасности. Сейчас я лягу здесь, в этой подсвеченной синим пещере, засну. Едва подумав об этом, я тут же зевнул. А где-то на базе работорговцев погрузится в сон и мое физическое тело. Оказалось, что проспал я почти 12 часов. Настоящая редкость для меня. По всей видимости, организм таким образом решил восполнить потраченные силы. Неудивительно. Ведь все это приключение с восстанием на Кикране, бегством на Габун и побегом от друзей Колунчка дало себе знать невероятной усталостью. Да и буду сам с собой откровенным, переживания за Анна Таре сил тоже отнюдь не прибавили, а даже наоборот. Когда я открыл глаза, в пещере вновь царил зеленоватый полумрак. Но по мере того, как я стряхивал в себя остатки сонного цепенения, все сильнее разгорались вчерашние синие лампы. Это что получается? Свет реагирует на мое состояние? Я сплю, и освещение почти нулевое, даже еще и с зеленым, не напрягающим оттенком. Я бодрствую, и пещера начинает наливаться ярким светом. Интересно. Но почему тогда с Хвораном мы общались в потёмках? Видимо, он сам тогда спал, решил я. А потом система просто перестраивалась на меня, и поэтому переключение на яркий свет произошло не сразу. По крайней мере, такое объяснение мне казалось логичным. Где-то в углу привычно хихикнул Катрукс, а я решительно посмотрел в сторону выхода».